Глава 16. Шкура Барса. Я бился с одним из воинов Олсона. Имя противника я позабыл, но тот был очень хорош. Лицо бывалого бойца, словно высеченное из местной скалы, украшал угловатый шрам на щеке. Горец был воплощением суровых нравов здешнего народа и природы. В правой руке я держал меч, а в левый щит, которым отражал удары. На щите, таком же круглом, как у моего противника, была изображена голова снежного барса. Горец вновь ударил. Не удержавшись на ногах, я припал на одно колено и поднял щит над головой. В тот же момент в прикрытую кожанкой грудь ткнулось лезвие меча. «Ты проиграл, маг», — сказал воин. Все в деревне знали мое имя, но все равно называли меня Мак, не раз подчеркивая, что я не такой, как они. Я резко бросил щит, и он гулко зазвенел, ударившись о каменный пол. Сегодня я знал, почему проиграл. Я пришел сюда, чтобы отвлечься от воспоминаний о вчерашней встрече с Тисой. Она выгнала меня во второй раз. Мне ужасно хотелось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Я мог бы остаться в замке без ее ведома. Мне не нужно ее разрешение. Сильверон прикрыл бы меня. Но гнев и обида давили слишком сильно. Я боялся, что не выдержу и сделаю какую-нибудь глупость. Пусть разбирается сама, задери ее дракон. Пусть гибнет, если ей так хочется. Заносчивая, самоуверенная девчонка. И все-таки я проиграл позволил чувствам взять вверх и бросил ее, когда она в опасности. Я чувствовал себя козьим дерьмом, как сказал бы Олсон, и бился, как несдержанный мальчишка. Из этих мыслей меня вывел негромкий голос. Я обернулся. У входа в пещеру стоял Олсен. «Отец хочет видеть тебя», — сказал он, сложив руки на груди. В его снисходительной улыбке мне почудилось превосходство. Сын вождя был свидетелем моей неудачи. Мой противник подал мне руку, но я сделал вид, что не заметил этого и встал сам. Завершая поединок, мы кивнули друг другу. Как только я подошел к Олсону, сын вождя развернулся и зашагал наружу. За всю дорогу к жилищу Аарона Олсон не проронил ни слова. Совершенно на него не похоже. «А где же насмешки и поучения?» которыми сопровождались обычно наши бои. Он не упускал случая заметить, что я неверно держу щит, не успевая переносить вес тела, слишком резко взмахиваю мечом. Я чуял, что должно случиться что-то важное. Оглянувшись, я заметил, что воин со шрамом следует за нами. Оусон привел меня в тронный зал. Эта комната была в десять раз меньше, чем тронный зал Драконьего замка, но я уже знал, что именно здесь принимают послов и решают важные вопросы. Здесь посвящают войны и дают благословение Здесь решаются судьбы этого крошечного мирка, затерянного в горах. Аарон восседал на троне на небольшом возвышении. Над ним висело огромное полстяное знамя горцев — голова Барса. Стены были украшены такими же знаменами поменьшими. Окон в зале не было, а свисающие с потолка светильники давали скудный свет, едва позволяющий различить лица. Под отполированному до блеска камню мы с сыном вождя прошли между двумя рядами воинов. Я встал перед родом, а Олсен поднялся на возвышение и занял место рядом с отцом. Мой недавний противник присоединился к остальным воинам Олсона, стоявшим по бокам от вождя, опираясь на обнаженные мечи. Все они были в боевом облачении и с накинутыми на плечи шубами. Что здесь происходит? «Подойди, Мельхюкор», — сказал Аарон. Я приблизился и почтительно склонил голову. — Ты живешь у нас уже несколько месяцев, — негромко заговорил вождь, поглаживая бороду. — Но ты так же далек от нас, как и в первый день своего появления. Ты не один из нас. К чему бы ни вел старик, я не мог промолчать. Несколько месяцев — небольшой срок. Лишь прожив в деревне многие годы, можно стать одним из вас. — Верно, — задумчиво отозвался Аарон. Замолчав, он замер, прикрыл глаза, словно собрался поспать. Я отчетливо уловил запах битвы, почти ощутил металлический вкус во рту. Они хотят напасть на меня. Горцы с мечами стояли так неподвижно, словно были частью убранства зала. Только Остон нетерпеливо переминался с ноги на ногу и почесывался. Аран открыл глаза. «Я знаю, что вчера ты был в столице». Услышал я его глухой голос. «Что ты там делал?» Я облизал губы, надеясь, что привкус крови мне почудился. «Это мое личное дело», — произнес я, встретившись глазами с вождем. Оус отдернулся, и я перевел взгляд на него, но он лишь поправлял шубу на плече. «Уже нет», — заявил Аран. «Близится война, Мельхикор, и пришла пора тебе выбрать на чьей-то стороне». «Война?» «Десять Оусоновых и еще десятка два внизу. Справлюсь». «Ты решился снова напасть на Бафан?» — уточнил я. «Война с уиконом», — проговорил он. «Ты ведь беседовал с Баулином и был в столице. Ты не хуже меня знаешь, к чему идет дело». «Откуда старику все известно? Кто-то следил за мной? Неужели я мог не заметить?» Тогда не мне, а тебе пора выбрать на чьей-то стороне, Аарон, — сказал я. Ты много лет выступал против власти дракона. Если ты станешь поддерживать короля Варинглса, то нам не по пути. Я будто невзначай коснулся ножен. — Видишь ли, Мельхикор, ты прав, — отвечал вождь, сплетя пальцы рук на животе. — Я всегда ненавидел дракона всей душой и скорее готов был присоединиться к икону чем допустить его или его сук в свои владения. Но дракона больше нет. Его слова резанули как кинжалом, до того они были знакомы. Но, услышав их из уст я ощутил, как что-то перевернулось внутри. Они вдруг обрели плоть. Золотомира нет, поправил я, понимая, что цепляюсь за соломинку. — Новая драконица устанавливает совершенно иные порядки, — сказал он. «И я хочу ей помочь!» Мое сердце пропустило удар. «Ты хочешь ей помочь?» Не сводя с меня глаз, старик чуть опустил подбородок. Его сын снова переступил с ноги на ногу. «Да, я собираюсь помочь ей всем, чем смогу», — говорил Аарон. «Ни один уиконец не пройдет через горы, пока я вождь. Но ты...» Он указал на меня узловатым пальцем. «Тебе я не могу доверять!» «Ты все еще служишь дракону!» Я сделал шаг к нему. «Арон!» Но вождь не позволил себя перебить. «Тебе придется выбрать. Стать одним из нас и сражаться или продолжать служить дракону, которого не существует?» Он умолк, а я ощутил на себе взгляды всех в зале. Даже Олсен замер. Запах крови снова стал ярче. Я поднял правую руку ладонью к вождю. «Ты не так понял, Аарон!» — опустив руку, произнес я. «Я служу королевству, а не дракону, и если вы защищаете Фрос, то и я с вами!» Выступив вперед, Олсен заявил. «Это ты не понял, маг! Или ты один из нас, или ты труп!» Я взглянул на старика, но тот не одернул сына, а вновь едва заметно кивнул. Похоже, они возомнили, что могут ставить условия первому магу королевства. «Не хочу тебя обидеть, сын вождя», — процедил я. «Но даже если я проиграл на мечах, это не значит, что я не смогу уложить тебя на лопатки одним щелчком пальцев». Олсон хотел бы ответить в своем стиле, но вождь сказал. «Не вмешивайся, Олсон». Скорчив недовольную гримасу, его сын покосился на своих воинов и вернулся на место. «Зачем ты ставишь мне такие условия, Аран? – спросил я. «А что ужасного в том...» что мы примем тебя в свои ряды», — Безмятежно заметил тот. «Почему ты так противишься этому, что готов сражаться? Ты сам сказал, что мы на одной стороне». Я хотел ответить, а потом передумал. Я понял, в чем дело. Мысль стать воином Арн оказалась мне нелепой лишь после того, как я был драконовым магом, сильнейшим, величайшим. «Был», — Тиса говорила то же самое. Я до сих пор не могу поверить, что все изменилось. Я до сих пор служу дракону. Но если старый вождь смог изменить взгляды и забыть о вражде на пороге войны, то пора и мне признать, я больше не тот, кем был всю свою жизнь. «Я готов стать одним из вас», — глухо проговорил я. Старик улыбнулся. Оусон достал из-за пояса рог и протрубил в него. От этого звука знамена на стенах заколыхались. Казалось, сами стены пошатнулись, и зал сейчас рухнет на наши головы. Когда Рок умолк, Аарон сказал, «Готовься к большой охоте!» В деревне Аарона каждый воин носил шубу из шкуры снежного барса. Я знал, что эти животные считались у горцев священными, а их густой мех имел свойство отталкивать магию. Барсы водились высоко в горах, Выше, чем жили люди. Охотились на них только во время ритуала посвящения. В день, определяемый вождем, устраивали большую охоту. Мальчиков из деревни, достигших 15 зим, уводили на гору Пагопа старшие воины. Назад они возвращались с пятнистыми шкурами на плечах или не возвращались вовсе. И хотя мне уже не 15, мое посвящение должно было пройти точно так же одно упоминание об обрядах посвящения вызывало у меня тошноту пока я шагал вслед за олсоном в особую комнату для подготовки к обряду в голове очень кстати спыл день когда я стал драконовым магом он въелся в памяти несмотря на огромное количество выпитого вина золотомир тогда в очередной раз уехал в бафан подавлять мятеж разумеется мой отец отправился с ним а я остался в замке. Мне тогда было двадцать два года. Через несколько дней за мной прислали одного из десятки. Мы переместились прямо на главную площадь Бафана, где дракон в своем золотом одеянии уже ждал меня. Вокруг толпились маги и местные солдаты, и даже свиноподобный губернатор был там. Оливковые глаза не выражали ничего, когда Золотомир во всеуслышание объявил, что мой отец погиб в бою, и теперь его место займу я, и надел мне на шею золотой медальон. Я — новый драконов маг. В честь моего посвящения устроили пир. Раз за разом осушая свой кубок, я не знал, опечален ли я смертью отца или рад, что он больше не станет надо мной издеваться. Одно я знал наверняка. Почую, едва подойдя к дракону. Отца убил он, и от этого знания меня тошнило. Вслед за Олсоном я вошел в маленькую круглую комнату, а за мной последовали десять его воинов. Для такой компании внутри было тесновато. Я уловил запах древнего камня и едва различимый аромат какой-то местной травы. С полукруглого потолка в центре свисал одинокий светильник. Света он давал ровно столько, чтобы понять, что комната выглядит странно. Стены от пола до потолка были исписаны символами неизвестного мне языка. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Все люди континента говорят и пишут на одном языке. Различия между королевствами есть, но они незначительные. Только у дракона я видел книгу с подобными непонятными символами. Откуда в горах драконий язык? Олсен указал мне на место под светильником и велел сесть на пол. Остальные стали рассаживаться вокруг. Я заметил, что пол выложен мозаичными кругами со странными буквами и изображениями барса. Все заняли свои места. Едва Олсен устроился напротив меня, как ваша младшая дочь вождя, и подала брату пучок трав. Их резкий запах ударил в нос, заглушив все другие. Олсен не спеша раскурил травы. Размахивая пучком из стороны в сторону, он завел песню на незнакомом языке, а остальные воины ее подхватили. Они закрыли глаза, слегка покачиваясь в такт пению. Сначала их голоса звучали нестройно, но постепенно выровнялись и слились в один. Я чувствовал себя глупо. Никто не объяснил, что делать мне. Слов песни я не знал, а едкий дым слепил глаза. Ритуал убаюкивал, но можно ли мне было спать? Я смежил веки. Мое сознание заполнили запах трав и пения. Слова повторялись и казались такими знакомыми, словно я слышал их раньше. Они сами просились на язык, проникая в меня и накапливаясь в теле. Они рвались наружу, и я запел. Песня понесла меня на своих волнах. Эта песня жаждала свободы. Она была свободой. Вместо горьковатого дыма я вдруг ощутил аромат дома. Не отцовских покоев в замке, а настоящего дома, которого у меня никогда не было. В этом запахе смешалось все — едкий дыма, пения, снег и горы, парное молоко и детский смех. Дом пах сырой землей и звездным небом, первым колдовством и пыльными книгами. Он пах теплым весенним днем и скошенной травой. Маленькими желтыми цветочками на замковом дворе и розами, а еще дом пахтисой. Неожиданно перед внутренним взором появился образ отца, который говорил, что встреча с моей матерью была самой большой ошибкой в его жизни, и мне открылась, какая ужасная боль скрывалась за его словами. И я отчетливо ощутил, что проблема была не в том, что моя мать была служанкой. Отца подвело собственное стремление быть лучшим. Он не гнушался никакими методами, чтобы высужиться перед драконом, и за это в замке его ненавидели. Обнаружив слабое место отца, придворные лишь воспользовались предлогом, чтобы накинуться на него, как стая волков. А отец любил мою мать. Он пожертвовал своими чувствами ради службы дракону, но это не далось ему легко. «Дракон, тебя задери! Человек, который ставил силу выше всего остального...» тоже был способен на любовь. И я вдруг понял, что нет никакой разницы быть здесь или в замке дракона, быть горцем или лишь драконовым магом. Важно лишь быть собой и знать, кто ты такой. Я открыл глаза. Я все еще пел. А вокруг меня клубилась магия. И ее концентрация в комнате была настолько велика, что казалось, я могу к ней прикоснуться. Горцев за дымом почти не было видно. Я опустил взгляд на свое тело, но магия не выходила из меня, как я полагал. Наоборот, она словно впиталась в мою кожу. Как они сделали это? Как горцы открыли источник бесконечной силы? «Эй, Мак, услышал я голос осна «Закрой глаза!» Спорить я не стал. Едва веки сомкнулись, я вновь погрузился в теплое чувство дома. Мне казалось, что Тиса рядом, здесь, со мной и у меня мелькнула невероятная мысль, что источник бесконечной силы — это любовь. Оусен разбудил меня ни свет ни заря бодрым окликом. — Вставай, маг! Это была приятная часть! — Теперь увидим, сможешь ли ты быть воином, или у тебя кишка тонка. Я обнаружил, что лежу на полу в той же ритуальной комнате, заботливо укрытой шерстяным одеялом. Все-таки я уснул во время песнопений. «Будешь лезть в мои кишки, поглядишь на свои», — буркнул я, поднимаясь. Но ворчал я скорее по привычке. На самом деле на душе было легко. Олсен рассмеялся и нетерпеливо махнул рукой, призывая поторопиться. Его воины уже ждали нас наружу. Наряженные в те самые шубы, какую мне предстояло получить. Олсен сделал всем знак и первым двинулся по узкой заснеженной тропе. Солнце еще не поднялось. В рассветных сумерках дорога только угадывалась. Я шагал за сыном вождя след вслед, а остальные шли позади. После вчерашнего ритуала у меня внутри поселилась небывалая легкость. Ум был кристально ясен, как прозрачный морозный воздух вокруг. Впервые за эти месяцы я знал, кто я и что делаю. Сначала мы шли по утоптанной траве, по которой другие горцы тоже ходили на охоту. Тропа забиралась все выше и выше, но подъем почти не ощущался. В тонкой кожаной куртке я быстро замерзал, и мне приходилось отогреваться магией. Перед самым рассветом Олсен вывел наш отряд к перевалу между двумя горами, и моему взору открылся вид, от которого перехватило дыхание. Под нами торчали острые серые пики, похожие на обломанные зубы древнего монстра. Важбины между ними и узкие ущелья скрывались в молочных облаках, а вдали белоснежной волной вставал новый горный хребет. Здесь не было границ. Казалось, что я стою на вершине мира и нахожусь одновременно в каждой точке, которую вижу. И над этим великолепием медленно выглядывал за горизонта золотой краешек солнца, окрашивая снег в розовый цвет. Чего застыл, маг? Насмешливо толкнул меня в плечо Олсен. Мы двинулись дальше, горе справа. Проваливаясь в розовый снег, я понимал, почему прежде не любил горы. Я никогда не видел их по-настоящему. Глядя на высокие вершины из Бафана, я видел лишь проблему. Холод и снег — вот что я видел, когда брел один в деревню арна, Но я не знал, что воздух на высоте пахнет свободой и чистотой, словно после грозы а в каждом шаге ты чувствуешь силу, потому что он делает вершину чуть ближе. Я не знал, что покорять гору все равно, что приручать магию, строптивую, вольную, дикую. Когда солнце поднялось, снег вокруг заблестел так, что слепило глаза. Пока мы взбирались на вершину, которая высилась по правую руку от нас, слева простирались удивительные картины горного края. Я медленно брел за Олсоном по колено в снегу, Сапоги скользили, и спасала меня только магия. Двое горцев, в том числе мой знакомый со шрамом, обогнали меня. Они шли в одном темпе, словно приклеенные к тропе. Я пожалел, что заранее не спросил у них про удобную обувь. Часа через два я заметил, что стало тяжелее дышать, и от этого труднее идти. Ноги еле передвигались. Тогда-то Олсон наконец остановился. Путь нам переграждала скала. Воины стали устраиваться под ней, чтобы отдохнуть от подъема. Кое-кто достал флягу, а несколько человек сели прямо на заснеженные камни. Олсен тоже жадно пил воду. Вытерев усы, он спрятал флягу на поясе и поманил меня. «Идем, маг!» Сын-вождя, крадучись принялся обходить скалу. Прежде чем последовать за ним, я еще раз оглянулся. В отряде царила расслабленность. Никакой опасности я не почуял. Странная охота. Я двинулся за Олсеном. Он уже скрылся в узком проходе между камнями. «Смотри!» — негромко произнес он, уступая мне свое место. Я выглянул из-за камня. Передо мной белело широкое поле, по краям которого торчали серые зубцы скал. Здесь мог бы поместиться весь драконий замок. Мы уже на вершине. — Гора Пагопа — это вулкан. — Вот, — толкнул меня Улсен, указывая на что-то рукой. Я пригляделся. Из скалы на другой стороне кратера вышел большой белоснежный зверь. Шкура его не была украшена пятнами, как шубы горцев, но это, несомненно, был снежный барс. Зверь пробирался по снегу, легко ступая широкими лапами. Его длинный хвост волочился за ним, заметая следы. Я на секунду забыл, зачем я здесь, залюбовавшись его грацией и статью. Опомнившись, я сказал, он слишком далеко, как мы его достанем? магией Магия тебе не поможет, заявил Олсен. С его шкурой твое заклятие ему все равно, что собачий лай. Повернувшись ко мне, сын вождя велел. Иди к нему. «Что — Что? — опешил я. — Тебе уши прочистить, — поинтересовался Горец. «Иди к нему! Если сможешь добыть шкуру, то станешь одним из нас!» Я сомнением поглядел на свой меч. Копье подошло бы больше. Стросил маг? ехидно спросил сын вождя. «Страха я не испытывал». Я не ощущал в воздухе азарта, опасности и запаха крови, присущих охоте. Это сбивало с толку. Будто все происходящее было лишь спектаклем, и моя задача в нем — хорошо сыграть свою роль. Вынув меч из ножен, я вышел из-за камня. Барс тут же повернул ко мне голову, будто того и ждал. Он замер, разглядывая меня. Медленно, без резких движений, я приближался к зверю. Чем ближе я подходил, тем ярче проступал аромат его магии. Сильной магии. До зверя оставалось всего несколько шагов. Барс оскалился, но не сдвинулся с места, будто не знал, что двуногая с мечом может быть опасным. Задери тебя, дракон. Противно убивать того, кто не нападает. Так ли сильно мне нужна эта треклятая шкура? Я сам не заметил, как опустил меч. Остановившись шаги от величавого зверя, я посмотрел ему в глаза. Они были ярко-голубые, как морская глупит упас, плавленная воедино. — Ты пришел убить меня, Мельхикор? — невозмутимо спросил Барс. «Чего еще ожидать от магического зверя?» Я медленно спрятал клинок в ножны и, вглядываясь в голубые глаза, ответил. «Нет. Я хотел узнать, где бы мне раздобыть шкуру, как у тебя». Бар склонил голову и фыркнул. «Ты же маг. Наколдуй!» — я усмехнулся. «Моей силы хватит разве что на хвост. Твои друзья помогут», — заметил он и перевел взгляд на мое плечо. Я обернулся. Легко ступая по снегу широкими лапами, к нам по округам приближались одиннадцать могучих пятнистых зверей. В один миг я понял все. Я понял скрытый смысл вчерашнего собрания и выбора, который дал мне аран Я понял, почему вождь горцев так ненавидел дракона. У горцев есть магия. И больше всего на свете они боялись, что дракон узнает об этом и заставит их служить ему что он разрушит жизнь деревни и отберет их свободу. Конечно, они не могли просто сказать мне об этом. Лишь вступив в их ряды, я стал достоин величайшей тайны их народа. И теперь я должен хранить эту тайну как свою. Я вновь перевел взгляд на Барса, белая шерсть которого поразительно напоминала длинную бороду вождя горцев. — А как же шуба, Аарон? — спросил я. — Колдуй, маг. — велел вождь. Я закрыл глаза и послушно принялся читать заклинание перевоплощения. Я сомневался, что смогу обернуться барсом. Предел своей силы я знаю. Но когда зазвучали первые слова заклятия, одиннадцать голосов запели на неведомом языке, и я почувствовал дуновение магии со всех сторон. «Кристальная чистота и дикая свобода гор звенели в ней». Магия проникла внутрь меня и толчком пробудила спящую внутри со вчерашнего вечера силу. Мой голос зазвучал громче и... оборвался. Я открыл глаза. Я стоял рядом с араном на четырех лапах, а вокруг сидели остальные. — Вот теперь ты один из нас, — узнал я голос Олсона на рыке ближайшего ко мне барса. — И можешь вылизывать свои бубенчики.